Глава седьмая. Деньги мои быстро таяли. До восьми франков четырех одного. До двадцати пяти сантимов, а двадцать пять сантимов уже не деньги. Ничего на них не купишь, кроме газеты. Несколько дней мы ели хлеб в сухомятку, потом, на двое с лишним суток, я остался без единой крошки во рту. Опыт не из приятных. Люди и здоровье, ради голодающие по три недели и больше, уверяют, что начинаешь великолепно себя чувствовать с четвертого дня. Не знаю, никогда не заходил далее третьего. Наверное, все ощущается иначе, когда бросаешь есть по доброй воле и с постепенной тренировкой. В первый день я чересчур вялый для поисков работы занял удочку и пошел к сене рыбачить на приманку из дохлых мух. Все они много плотвые, но рыба за время блокады Парижа набралась хитрости, и ни одну с тех пор не выловишь, разве что сетью. На второй день я хотел заложить пальто, но показалось слишком далеко пешком тащиться до ломбарда, и я лениво провалялся, читая записки Шерлока Холмса. Единственное, к чему был способен голодая. Голод вызывает абсолютное размягчение тела и мозгов. Больше всего похоже на дикую слабость после гриппа. Как будто сделался медузой или кровь тебе, выкачив, заменили тепленькой водичкой. Главное в моих впечатлениях от голодания — это полнейшая апатия. Это и еще постоянно сплевываешь, причем слюна необычайно белая, пушистая, вроде хлопьев кукушкина льна. Причины такого симптома мне неизвестны. Но любой голодавший наблюдение подтвердит. На третье утро я вскочил бодро, почувствовав необходимость экстренных действий, и решил пойти к Борису, напроситься хотя бы день-другой делить с ним его двухфранковый паек. Придя, застал Бориса на кровати в приступе бешеного гнева. Лишь я вошел, он крикнул, задыхаясь. «Стащил обратно их, мерзавец! Он обратно стащил их!» «Кто? Кого? Еврей! Мои два франка! Украл собачий сын, Варюга, Ограбил дочество, пока я спал!» Как выяснилось, накануне ночью еврей категорически впредь отказался от выплат ежедневного пособия. Они спорили-спорили. В итоге еврей все-таки согласился дать два франка. Сделав это, сказал Борис, наигнуснейшим образом, прочтя нотацию о своих милостях и вымогая униженную благодарность. а под утро, пользуясь мирным сном Бориса, потихоньку забрал деньги. Вот так удар! Зря я, конечно, размечтался, обнадежил брюхо. Грубейшая ошибка, когда ты голоден. Однако, слегка меня удивив, Борис в отчаянии отнюдь не впал. Облокотившись на подушку, он зажег трубку и начал сосредоточенно размышлять вслух. — Так, Монами, Положение критическое. У нас на пару двадцать пять сантимов, и, думается, мне еврей вряд ли еще когда-нибудь мне выдаст мои два франка. И вообще он становится невыносимым. Ты не поверишь, негодяй так обнаглел, что вчера ночью женщину привел, когда я спал тут на полу. Скотина подлая. Но есть новость похуже. Еврей нацелился сбежать. За гостиницу он уже неделю не платил. Вздумал разом и деньги сэкономить, и от меня скрыться. Если евреи смоются, я останусь без жилья. А патрон, черт его дерев, счет долга конфискует мой чемодан. Нам надо действовать решительно. Хорошо только, что мы можем. По-моему, нам остается лишь заложить наши пальто и что-нибудь поесть. — Это да, обязательно. Но для начала я должен вытащить отсюда свое имущество. — Подумать страшно. Заберут мои фотографии. — Ну, план готов. Мне надо опередить еврея, смывшись раньше него. Удрать. Внезапное хитрое отступление, понимаешь ли. Правильный маневр? — Борис, мой дорогой, ну каким образом? Тебя же до нем сразу поймают. — Ну, так... Стратегию, конечно, надо выстроить. Патрон тут краулит ненадежных жильцов уже ученый. Они с женой целыми днями по очереди внизу стерегут. Ох, и скупердяи эти французы. Я, однако, придумал способ совсем справиться, если ты мне поможешь. Не ощутив себя в тот миг, настроенным как-то особенно участливо, я спросил о конкретном содержании плана. Борис подробно изложил. Слушай, прежде всего необходимо заложить наше пальто. Сходи к себе, возьми свое пальто, потом вернись и вынеси мое, упрятав под своим. Сдай их в ломбард на улице Франк-Буржуа. Двадцатку, если повезет, дадут. Затем спустись к Синию, набей карманы камнями, принесешь. Сложишь в мой чемодан. Угадаешь мысли? А я тем временем... Завернув в газету побольше моих вещей, спущусь и спрошу у патрона адрес ближайшей прачечной. Заговорю таким, знаешь, развязным небрежным тоном, что патрон мне поверит насчет похода к прачке. Если что, и заподозрит, сделает, как всегда. Грошовая душонка влезет сюда, попробует мой чемодан на вес. Учует тяжесть, будет думать, что добра много. А, стратегия, а? Я потом вернусь, все остальное вынесу просто в карманах. Так, а чемодан? А, это. Что ж, бросить придется. Ерунда. Дешевка стоила-то всего двадцать франков. И вообще что-нибудь уж всегда оставляешь при отступлении. Ты вспомни о Наполеоне. Бросил под березиной целую армию. Борис так воодушевился этим проектом, именовавшимся у него военной хитростью, что забыл протерзавший его голод. Главный дефект плана в втихую смывшись, негде будет голову преклонить, он игнорировал. Военная хитрость вначале сработала отлично. Я сходил домой, взял свое пальто, прогулков двадцать километров на пустой изголодавшийся желудок, и сумел вынести тайком пальто Бориса. Затем возник барьер в ломбарде, служащий злобной, с брезгливой мины, Настырный коротышка, типичный французский чиновник, отверг наши пальто под тем предлогом, что вещи не упакованы. Положено, — заявил он, — вещи сдавать в чемоданах или коробках. Все рушилось, ибо никакой тары мы не имели, а на последние двадцать пять даже коробку был не купить. Вернувшись, я сообщил дурную весть. — Мерд! — чертыхнулся Борис. — Положение усложнилось. — Ну, ладно, выход-то всегда найдется. Сложим пальто в мой чемодан. — Ну, как мы чемодан твой пронесем мимо патрона? Он даже в закуток свой не уходит, сидит всегда возле открытой двери. — Нет, невозможно. — Нет? Легко же ты сдаешься, Мунами. А где хваленое британское упорство, о котором мне доводилось читать? Смелей, прорвемся. Недолго поразмышляв, Борис представил план новой операции. Сложнейшей ее составной задачей было отвлечь внимание патрона секунд на пять, чтобы хватило проскользнуть с чемоданом. Но у патрона имелась только одна слабость — «Ле Спорт», беседа о котором могла бы притупить его бдительность. Борис изучил репортаж о велосипедных гонках в каком-то старом номере типа «Резьен», Потом, разведав обстановку на лестнице, спустился и все-таки смог заставить патрона разговориться. Я, между тем, стоял в готовности на нижнем лестничном марше, держа под мышкой оба пальто и другой рукой, обхватив чемодан. Был уговор, что Борис кашлянет в момент, по его мнению, благоприятный. Ждал я, дрожа, ведь каждую секунду из дверей напротив места портье могла выйти жена хозяина и тогда полный крах. Однако вскоре Борис кашлянул. «Я пулей пронесся мимо радостно, возблагодарив свои не скрипнувшие башмаки. План, может быть, и не удался бы. Не обладай, Борис, мощными богатырскими плечами, перекрывшими обзор со сторожевого поста». Блестяще также проявилась его выдержка. Смеясь, он болтал самым беспечным образом и так громко. что заглушал любой мой преступный шорох. Наконец-то я очутился на безопасном расстоянии от подъезда. Борис вскоре нагнал меня, и мы удрали. И вот, после всех этих наших подвигов, оценщик в ломбарде вновь отказался принять пальто. Он объявил мне, откровенно упиваясь чисто французским своим педантизмом, что удостоверение личности недостаточно. Я должен предъявить паспорт или же адресованные мне конверты. Пачки таких конвертов имел Борис, но у него с удостоверением личности был непорядок. Требовавшие уплаты за перерегистрацию удостоверения не продавалось. Так что нельзя было оформить залог и на его имя. Нам ничего не оставалось, как поплестись, едва волоча ноги ко мне. чтобы, взяв нужный документ, пойти закладывать пальто в ломбард на бульваре Порт-Рояль. Оставив Бориса в номере, я направился туда. Придя, узнал, что заведение закрыто и не откроется до четырех. Было лишь полвторого. Я с утра отшагал уже двенадцать километров, проголодав уже шестьдесят часов. Казалось, судьба решила позабавиться серией чрезвычайно. не остроумных шуток затем счастье словно по волшебству переменилось я обрел обратно улицей брака вдруг на булыжнике сверкнула монетка в пять су кинувшись на добычу я с трофеем побежал к дому схватил последнюю нашу такую же монету и купил фунт картофеля горючего в спиртовке хватило лишь слегка обварить клубней И соли не было, но мы сожрали картошку мигом с кожурой, после чего возродились к жизни и сели играть в шахматы, дожидаясь открытия ломбарда. В четыре я стоял возле ломбардного прилавка. Особых надежд не питал. Если мне здесь за целый ворох прекрасных, добротных вещей дали семьдесят франков, на что рассчитывать за два старых пальто, в картонном чемодане. Борис надеялся на двадцать франков, а я на десять, а то и пять. А могли вовсе меня забраковать, как беднягу номеро восемьдесят три. Уселся я в первом ряду. Не хотелось видеть усмешки, ухмылки, когда мне назначат пять франков. Наконец вы крикнули «Нумеро сто семнадцать». Да. — встал я. — Пятьдесят франков! Шок был почти таким же, как тогда, впервые, когда я услыхал семьдесят. До сих пор уверен, что клерк попросту перепутал номера. Даже продать оба наши пальто за пятьдесят франков было немыслимо. Поспешно удалившись, я появился на пороге комнаты, руки за спиной, на губах ни слова. Борис сидел за шахматной доской, Глаза его нетерпеливо вскинулись. — Ну, сколько дали? — Меньше двадцати. — Ну, десять-то уж дали. — А, пять? — Это наповал. — Нет, Монами, не говори, что пять. Если ты скажешь, что дали пять, ей-богу, всерьез начну выбирать, где утопиться. Я бросил на стол полусотенную бумажку. Борис сделался белым, как мел. Потом вскочил. И стиснул мою руку едва не раздавив ее. Мы побежали, накупили хлеба, мяса, вина и спирта для спиртовки и устроили настоящее обжорство. Сытый Борис преисполнился таким оптимизмом, какого мне еще в нем не случалось наблюдать. Ну что я тебе говорил, капризы солдатской фортуны? Утром с усу, а теперь? Взгляните-ка на нас. Я всегда утверждал, деньги достать проще простого. И это заставляет вспомнить об одном друге с улицы фон Дари, которого пора бы навестить. Вытянул у меня мошенник четыре тысячи. Величайший прохиндеев в трезвом состоянии. Но любопытная игра природы становится кристально честным, когда она пьется. Пойдем, разыщем его. Очень может быть, что пару сотен и вернет. Мет! Двести уж пускай отдаст! Салон!» Мы отправились на улицу фон Дари, и приятеля разыскали. И он был пьян. Но двести франков мы не получили. Едва они с Борисом встретились, с того началась жуткая перебранка. Приятель заявил, что он не должен Борису ни гроша. Напротив... Борис ему должен четыре тысячи, и оба беспрестанно взывали ко мне, как к арбитру. Суть их спора я так и не уловил. Они ругались и ругались. Сначала на улице, потом в бистро, потом в ресторане твердых цен, куда мы заходили ужинать, потом в другом бистро. В конце концов, два часа обвинявшие друг друга в воровстве приятели, дружно загуляли, пропив деньги Бориса подчистую. Ночевал Борис в квартале Коммерс у Сапожника, тоже русского эмигранта. Что касается меня, то в моем кармане еще оставалось восемь франков. Я был накормлен и напоен до отвала. Располагал надежным запасом курева. Действительно, волшебное преображение после пары нерадостных деньков.